так заработаете такую сумму?» «Ведь наша профессия полна неожиданностей, мой капитан». «Будьте вы прокляты!» — заревел Левасар, побагровев от злости. «Вас ничто не удовлетворит». «О, совсем нет. Двадцать тысяч пресса и немедленный дележ». «У меня их нет. Тогда пусть пленников купит тот, у кого есть такие деньги».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 В частности, поскольку готов платить за то, что мне требуется. Левасер остолбенел от удивления и, по-идиотски открыв рот, глядел на капитана Арабеллы. также же изумленно глядели на него и офицер Ля Фудр. Капитан Блад, снова усевшись на бочонок, вытащил из внутреннего кармана своего камзола маленький кожаный мешочек. «Мне приятно решить трудную задачу, которая кажется вам неразрешимой». Левасар и его офицеры не сводили выпученных глаз с маленького мешочка, который медленно развязывал блат. Осторожно раскрыв его, он высыпал на левую ладонь четыре или пять жемчужин. Каждая из них была величиной своробьиное яйцо. Двадцать таких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 тысяч песо, которые и являются долей экипажа «Ля Фудр», три пятых стоимости трофеев, как обусловлено нашим договором. За восемь тысяч песо, следуемых Арабелле, я несу ответственность перед своими людьми. А сейчас, Волгерстон, прошу доставить мою собственность на борт Арабеллы, и, указав на пленников, он поднялся с бочонка.